Воспоминания ветеранов Бигельдинов Талгат Якужович Мы девяткой под прикрытием восьми истребителей вылетели на деревню Глухая Горушка. Задание было несложное – атаковать артиллерийские позиции противника и левым разворотом через болото выйти за реку Ловоть, на территорию, уже занятую нашими войсками. Набрали высоту полторы тысячи метров и пошли. На подходе к цели ведущему майору Русакову по радио доложили с КП, что над целью до 60 истребителей противника на трех ярусах. Первый ярус патрулирует на высоте 3000 метров, второй ярус на высоте полутора тысяч метров и третий ярус на бреющем полете в районе болота, куда мы должны направиться после атаки цели. Истребители противника верхнего яруса сразу же вступили в бой с нашими истребителями прикрытия с ходу сбили три самолета из переднего звена русаков штурман полка погиб жалко хороший был человек крайнее левое звено атаковало цель и петляя по перелескам ушло наша тройка осталась одна ведущий и старший сержант питько подал команду приготовиться к атаке в момент атаки он и левый ведомые сержанты шишкин были сбиты и остался один атаковал горушку и, сделав левый разворот, вышел на бреющем полете к болоту. Тут впереди, справа, прошла пулеметная трасса. Пока соображал, что к чему, еще одна трасса прошла прямо над фонарем. Я стал маневрировать, стараясь уйти на свою территорию. Когда перешел ловать, там уже наша территория. Думаю, если уж умру, то похоронят. Немец не отстает. Даже выпустил шасси, чтобы скорость уменьшить уила радиус виража меньше, и на вираже я его подловил. Всадил хорошую очередь ему в брюхо, и он клюнул на нашей территории. Перед самой землей летчик выровнял машину и притер ее в сугробы, а я ушел. Тогда слухи ходили, что наши летают на немецких самолетах. Я подумал, что, может, я своего сбил. Пойду, думаю, посмотрю. Развернулся, летчик из кабины вылез, а к нему уже солдаты бегут. На плоскости посмотрел «Кресты». Кое-как дотянул до аэродрома. Были повреждены руль поворота и глубины, пробиты пулей радиаторы Доложил о бои, о пяти сбитых, о сбитом мистершмитте говорить не стал. Утром командир полка вызывает. «Ты вчера бомбы куда сбросил?» «Вчера точно на цель сбросил?» «Уверен? А чего тебя к командиру дивизии вызывают?» «Не знаю». «А про себя думаю. Все, наверное, нашего завалил». Каманин прислал Виллис. «На командном пункте меня встречает адъютант, сержант. Выбеги, Льдинов. Я. Заходите. Думаю, раз встречают, значит, не будут ругать. Зашел. Мне предложили сесть. Возле окна сидели генерал-майор Каманин и два штатских. Я сел. Вы вчера летали на тринадцатом. Я вскочил. Сиди, сиди. Вы сбили самолет. Фашистский был самолет!» Громко почти крикнул я. Майор даже засмеялся. Точно, точно. Фашистский самолет. Я сразу успокоился. Расскажи, как получилось? Он пристал ко мне. Атаковал, но не попал. Он хотел ко мне в хвост зайти, а я не даю. А когда перешел на нашу территорию, смелее стал. Думаю, разве я не могу стрелять? И за ним. Он за мной. Я за ним. И поймал его на глубоком вираже. А гражданские что-то пишут. Каманин говорит... Ты сбил летчика, который много сбил самолетов во Франции, Польше и у нас. Вы, Бегельдинов, знаете, что сделали? Открыли новую тактику в штурмовой авиации. Оказывается, штурмовая авиация может драться с истребителями и может даже сбивать. Я стою. Чего я могу сказать? Я вас награждаю Орденом Отечественной войны второй степени. Тогда этого ордена еще ни у кого не было. Мы только из газет знали, что его учредили». «Спасибо. Служу Советскому Союзу. Может, кушать хотите?» «Нет. Нас там хорошо кормят». «Ладно, езжайте в полк». Вернулся в полк командир полка. «Ну-ка, иди сюда. Почему ты вчера не доложил?» «Вчера пять человек погибли. Как я могу докладывать, что сбил немецкий самолет?» Он замолчал. «Ладно, иди». На второй день фотография в газете и статья. Штурмовик может драться с истребителем и даже сбивать.